Когда девчонки после репетиции в учебном театре возвращались в интернат, Юльку окликнула из своей комнаты Галина Николаевна и сказала, что ее ждут внизу. «Кто?» – удивилась Юлька. «Не знаю, тебе виднее». Юлька, как была в купальнике и клетчатой мужской рубашке вместо халата, сбежала в вестибюль и замерла, едва не наткнувшись на Игоря. Тот ждал около вахты, сунув руки в карманы необъятной кожаной куртки. «Привет!» улыбаясь, сказал он. «Здравствуйте, вам Лену позвать?» Не глядя на него, хмуро спросила Юлька. «Какую еще Лену? Я к тебе». «Час уже ждет», — подала голос вахтерша. Похоже было, что Игорь времени зря не терял и успел обаять суровую Ольгу Ивановну. «Зачем?» — спросила Юлька. «Идите погуляйте», — посоветовала вахтерша. «Что ж здесь секретничать?» «У меня увольнительной нет». «Ну так пойди, возьми». «Или здесь погуляете недалеко, что ты все одна, не ходит к тебе никто, как неживая прямо, и мальчик такой симпатичный, вежливый, не то, что другие». Игорь только подмигивал Юльке «Слушай, что умные люди говорят». В вестибюле было полно народу, стояла очередь к двум автоматам, старшие курсы шли в увольнение, младшие возвращались. Юлька только, чтобы скрыться от любопытных глаз, схватила у кого-то из девчонок куртку, и, надевая на ходу, выскочила из училища. От свежего морозного воздуха у нее закружилась голова. Она быстро отошла от крыльца в сквер. Игорь едва поспевал следом и резко обернулась. «Ну?» «Что?» «Зачем пришли?» Юлька воровато глянула вверх на окна интерната. Голые деревья просвечивали насквозь, в окнах маячили лица девчонок. «Ох, разговоров будет!» Знаешь, давай на ты, предложил Игорь. Давайте, мне все равно. Вы всегда так поздно заканчиваете, кивнул Игорь на училище. Десятый урок в шесть, потом репетиция до восьми. А потом? Ужин. А потом? Уроки надо делать. Дисциплина, протянул Игорь. А в субботу? Как обычно. Но в воскресенье-то развел руками Игорь. Утром спектакль во дворце съездов, тщетная предосторожность. Я приду? Приходите, — пожала плечами Юлька. Мне все равно, если билет достанете. А ты, Прима? — улыбнулся Игорь. Или как это называется? Нет, я вторая после Светы. Вы ее видели в тот раз. Обидно быть второй. После Светы нет, ей даже завидовать нельзя. А Лена? А ваша Лена — глухая корда с неожиданным злорадством сказала Юлька. «Что?» — не понял Игорь. кэр Ладно, все, мне пора. Французский учить надо», — повернулась идти Юлька. Французский, конечно, мог и повременить, но она сгоряча выскочила на улицу с голыми ногами и теперь нещадно мерзла. «Ну так я подожду после спектакля», — утвердительно сказал Игорь. «Мне все равно». «Тебе действительно все равно?» — спросил Игорь. Юлька молчала, опустив голову. Из-под лобья глянула на него. Игорь ждал, улыбаясь. И чем дольше тянулось молчание, тем больше краснела Юлька сквозь морозный румянец. Досадливо провела ладонью по горящей щеке. Наконец грубовато сказала. «Ладно». «Что?» «Ждите». И она побежала к училищу. Как нарочно, первой, кого встретила Юлька в интернате, была Ильинская. Вытянув губы трубочкой, ей хидно пропела Илья. Юлька резко обернулась к ней, та отскочила и поплыла дальше, виляя бедрами и посмеиваясь. Значит, весь интернат уже в курсе. Юлька вошла в комнату и воинственно оглядела девчонок. Те сидели на кроватях с учебниками. Юлька переоделась, натянула на ледяные ноги толстые гетры, подчеркнуто деловито, как ни в чем не бывало, убралась. «Последняя крепость пала» скоробно сказала Света. «Что?» – скинулась Юлька. «А, историю читаю». Света невинно продемонстрировала учебник. Девчонки сдерживали улыбки. «А вообще-то он ничего», – как бы про себя заметила Ика. «Ага». «А главное, ну очень вежливый», – сказала Нина. «Не то, что другие», – закончила Света. Юлька схватила подушку, швырнула прямо в нее и навалилась сверху под виской хохот девчонок. Ночью, засыпая, она вдруг физически ощутила, что где-то в огромном городе в это самое время думает о ней человек. Она даже смутно представила его комнату и вид из окна. Юлька не любила, не знала и боялась Москву почти так же, как и восемь лет назад, когда нежданно-негаданно оказалась в училище. Для матери развод не прошел даром. Вдруг полезла с трупьями кожа со щек, и за неделю лицо превратилось в кусок сырого красного мяса. Она заперлась в доме, боясь показаться перед людьми таким чудищем. А летом ей дали отпуск и отправили в Москву, в медицинский институт, Лечиться и сидеть на ученых конференциях, демонстрируя редкую форму нейродермита. Зойка и Катя остались в лагере на три смены, а на Юльку не хватило путевки, и матери пришлось взять ее с собой. Месяц Юлька жила в больнице, помогала нянечкам и на кухне, ночевала то в процедурной, то в кладовке, где позволяли дежурные сестры. В одной палате с матерью лежала плаксивая и сдерганная тетка с таким же красным мясным лицом балерина из Большого, которую выжили из театра на пенсию. Она и посоветовала матери показать Юльку в училище. Сама Юлька об балете не мечтала и вообще не думала, просто потому что не видела. Однако все данные – шаг, подъем, выворотность – у нее действительно оказались на редкость. «Хороший материал», – повторили в училище теткины слова, и Юльку приняли. Много позже Юлька поняла, что для матери это было спасение, подарок судьбы – Троих детей она не потянула бы. До первого сентября было еще далеко, но везти Юльку через всю страну домой, а потом обратно было слишком дорого, и мать оставила ее в интернате дожидаться начала занятий, не предполагая, даже в мыслях не имея, что расстается с ней на все восемь лет. Каждое лето мать пыталась собрать деньги Юльке на билет, и каждый раз денег не хватало. Каждый раз Юлька ехала в подмосковный летний лагерь училища, а тогда, в первую ночь, одна в пустом интернате, Юлька свернулась калачиком под одеялом и тихо заплакала, бездомная, потерянная, в глухом дремучем городе. Восемь лет прошло, а это детское ощущение осталось. Она жила в бетонном бастионе училища, как в замке посреди заколдованного леса, где на каждом шагу неведомая опасность. Случалось, что неделю не выходила в город, даже в старших классах, когда разрешили увольнение. Жила на третьем этаже, занималась на втором, обедала на первом, гуляла во внутреннем дворе. А оказывается, достаточно одного человека, чтобы огромный город стал живым».